Глава 11. Войдя в студию, художник Михайлов ещё раз оглянул гостей и отметил в своём воображении ещё выражение лица Вронского, в особенности его скул. Несмотря на то, что его художественные чувства не переставая работало, собирая себе материал, несмотря на то, что он чувствовал всё больше и больше волнения от того, что приближалась минута суждения о его работе,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 Воронский и Каренина, по соображениям Михайлова, должны были быть знатные и богатые русские, ничего не понимающие в искусстве, как и все эти богатые русские, но прикидовавшиеся любителями и ценителями. Верно уже осмотрели всю старину и теперь объезжают студии новых шарлатанов немцев и дураков прерафаэлитов-англичанина.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 Поправками, выросшие в нём с своим особенным характером, каждое лицо, доставлявшее ему столько мучений и радости, и все эти лица, столько раз перемещаемые для соблюдения общего, все оттенки и колорита и тонов, с таким трудом достигнутые им. Всё это вместе теперь, глядя их глазами, казалось ему пошлостью тысячу раз повторённую. Самое дорогое ему лицо лицо Христа, святотечные картины, доставившие ему такой восторг при своём открытии, всё было потеряно для него, когда он взглянул на картину их глазами. Он видел хорошо написанное и то даже не хорошо. Он ясно видел теперь кучу недостатков: повторение тех бесконечных крестов Тициана, Рафаэля, Рубенса,